Помнится, как заржал он, когда рано утром 19 августа 1991 -го года узнал о ГКЧП, который возглавил Янаев. Все три дня он смеялся, наблюдая за государственной комедией. Особенно развеселился, когда узнал, что председатель КГБ не сообразил, что надо хотя бы пяток человек, начиная с Ельцина, посадить под домашний арест. Остальные бы и не пикнули. мгновенно присягнули бы трусливым путчистом. Анохину ясно было, и он говорил всем об этом, что Ельцину будет нужна кровь для весомой победы, чтобы показать всем, что это была не комедия, а драма, что он действительно рисковал. И точно президент организовал убийство четверых молодых людей Двое из которых погибли случайно, третий был исполнителем, а четвертого безвинного солдата убили, сожгли ельцинские бандиты. Троим, тому, который тупо исполнял приказ по пуску крови и заслуженно пролил свою, и тем двум парням, случайно оказавшимся жертвами, присвоили звание Героев России. с великими почтями похоронили на глазах у всей страны, а смерть солдата, того, кто единственный заслуживает звания Героя России, потому что погиб на боевом посту от преступников, верной присяге и своему служебному долгу, замолчали, отправили его труп домой в втихаря и тайком от страны похоронили. А через два года, в октябре 93-го, когда Ельцин из танков расстреливал здание парламента, Анохину было не до смеха. Он кипел от возмущения и в тот же день задумал повесть о великой провокации, которую устроил президент, чтобы уничтожить ненавистный ему парламент. Написал он ее в Ялте, в Доме творчества. Знакомые Анохина, прочитав повесть, спрашивали, не вызывали ли его в КГБ, не притесняли? А как отреагировала на повесть власть? — Никак, — отвечал, смеясь Анохин, — не заметили. — Ты зря смеешься. Предупреждали наиболее осторожные и опытные. Там все замечают, отмечают, а да, плевать я на них хотел. Потом Анохин, потрясенный убийством генерала Рохлина, за два часа написал рассказ убийство генерала. Он написал подробно, как по приказу Ельцина убили генерала и под страхом смерти детей и внуков заставили жену взять на себя убийство мужа. Рассказ был напечатан в оппозиционной газете в день похорон Рохлина. Писал Анохин и едкие сатирические повести и рассказы о действиях правительства, печатал их в журналах, в своих книгах. Знакомые, встречая Дмитрия в ЦДЛ, говорили ему, что доиграется он. Непременно доиграется. Зря думает, что такие вещи сходят с рук. Но Анохин не мог сдержать себя, своих эмоций, выплескивал их на бумагу, он писал бы еще больше, если бы не отнимали время издательские дела. Галя всегда была против таких его вещей. До скандала доходила, рвала рукописи, и он стал скрывать от нее, что пишет. В марте Анохин получил телеграмму от брата из своей деревни. Мать заболела. Дима собрался туда в субботу, галина отрез отказалась с ним ехать, не пустила ни сына, ни дочь, они даже поругались из-за этого. Галя говорила, что нечего туда ездить, ничего страшного не произошло, старые люди всегда болеют, это их удел. Чуть человек закашляет, так сразу надо бросать, все мчаться к нему. Но Анохин представил себе, что... Не увидит мать в живых, не поговорит с ней напоследок, и твердо решил ехать в деревню. Брат только раз давал ему телеграмму, когда умер отец.